Когда тоска и боль его одолевали, он крепился усильно. И на слова мои терпеть надо, любезный друг, делать нечего. Но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче, — ответил отрывисто. Нет, не надо стонать, жена услышит. И смешно же, чтобы этот вздор меня пересилил. Не хочу. Даль. 4 часа утра 29-го послали за Арентом спросить, поставит ли пиявки еще раз. Касторовое масло не действует и на низ не было. Сегодня впустили в комнату жену, но он не знает, что она близ его кушетки, и недавно спросил при ней у Донзаса, думает ли он, что он сегодня умрет, прибавив «Я думаю». По крайней мере, желаю. Сегодня мне спокойнее, я рад, что меня оставляют в покое. Вчера мне не давали покоя. Жуковский, князь Вяземский, граф Михаил Вилгурский провели здесь всю ночь, и теперь здесь я пишу в комнатах Пушкина. Тургенев, Нефедьевый, 29 января 1837 года. Рано утром 29-го числа я к нему возвратился. Пушкин истаивал. Руки были холодны, пульс едва заметен. Он беспрестанно требовал холодной воды и брал ее в малых количествах, иногда держал во рту небольшие кусочки льда и от времени до времени сам тер себе виски и льдом. Доктор Аренд подтвердил мои доктора Дали опасения, спаски. Руду хода за Пушкиным в его предсмертных страданиях разделяла с княгиней Вяземской некогда московская подруга Наталья Николаевна Екатерина Алексеевна, рожденная Малиновская, супруга Лейб Гусара, князя Ростислава Алексеевича Долгорукова, женщина необыкновенного ума и многосторонней образованности, ценимая Пушкиным и Лермонтовым, художественный кругозор которого считала она и шире и выше Пушкинского. Она слышала, как Пушкин уже перед самой кончиной говорил жене. «Носи по мне траур два или три года. Постарайся, чтоб забыли про тебя. Потом выходи опять замуж, но не за пусто звона». Бартенев. Прощаясь с женою, Пушкин сказал ей, «Ступай в деревню, носи по мне траур два года, и потом выходи замуж, но за человека порядочного». Бартенев слов княгини Вяземской. Умирающий Пушкин передал княгине Вяземской нательный крест с цепочкой для передачи Александре Николаевне, Гончаровой сестре Наталье николаевны Бартенев. Княгиня Вяземская сказывала мне, что раз, когда она на минуту осталась одна с умиравшим Пушкиным, Он отдал ей какую-то цепочку и просил передать ее от него Александре Николаевне Гончаровой. Княгиня исполнила это и была очень изумлена тем, что Александра Николаевна, принимая этот загробный подарок, вся вспыхнула, что и возбудила в княгине подозрение — Бартенев щоголеву, 2 апреля 1911 года. По утру 29 января он несколько раз призывал жену. Потом пожелал видеть Жуковского и говорил с ним довольно долго наедине. Выйдя от него, Жуковский сказал Донзасу, «Пойдите, пожалуйста, к Пушкину, он об вас спрашивал». Но когда Донзас вошел, Пушкин ничего не сказал ему особенного, спросил только по обыкновению, много ли у него было посетителей и кто именно. Собравшись в это утро, доктора нашли Пушкина уже совершенно в безнадежном положении, а приехавший затем Арент объявил, что Пушкину осталось жить не более двух часов. Подъезд с утра был атакован публикой до такой степени, что Донзас должен был обратиться в Преображенский полк с просьбой поставить у крыльца часовых, чтобы восстановить какой-нибудь порядок. Густая масса собравшихся загораживала на большое расстояние все пространство перед квартирой Пушкина. К крыльцу почти не было возможности протискаться. Между принимавшими участие были, разумеется, и такие, которые толпились только из любопытства. Донзас был ранен в трецкую компанию и носил руку на повязке. — Не ранен ли он тоже на дуэли Пушкина? — спросил Донзаса один из этих любопытных, Аммосов.